Глава 6. Визит капитана Скирса, старого друга Кристофера, стал для Агаты неожиданностью. Она судорожно пыталась понять, где лучше принять гостя, так как обстановка кабинета и гостиной вызвала бы ненужные вопросы. Выход нашёлся сам собой, и Агата попросила служанку проводить капитана на летнюю веранду. Поправив причёску и накинув на плечи палантин, Она спустилась через несколько минут на первый этаж и вышла к гостям. Леди Чандлер, простите за столь ранний визит, сказал капитан, целуя протянутую руку девушки. Не извиняйтесь, мы всегда рады старым друзьям, улыбнулась Агата. Может быть, вы хотите присоединиться к нам на завтрак? Нет, спасибо, у меня ещё дела, отказался он. Агата едва не сдала вздох облегчения. Она не могла не предложить ему разделить трапезу, но при этом надеялась на отказ, ведь в ином случае он бы увидел, что у Чандлеров катастрофически не хватает рук. Впрочем, как и столового серебра. Прошу, присаживайтесь. Она указала на плетёное кресло из ротанга с подушками, а сама устроилась напротив. Ханна всё это время стояла поодаль, соблюдая приличия и не позволяя хозяйке остаться с мужчиной наедине, но в то же время давая ощущение некой уединённости для доверительной беседы. «Леди Чандлер, а где ваша матушка? Возможно, ей следует присутствовать при нашем разговоре», — сказал капитан Скирс, поглядывая в сторону Ханны. «Ей не здоровится». Ответила Агата, у которой уже закралось в душу неприятное предчувствие. Поведение капитана Скирса настораживало. Если он хотел видеть рядом Ледянину, это значило, что его привело в их дом далеко не светская вежливость и желание проведать друзей. Скажите, а кто для вас мистер Дарк? Это вас не касается, вспыхнула Агата от столь бесс церемонного вопроса. Простите мою наглость. Поспешила извиниться капитан Скирс. У меня сложилось впечатление, в общем, перейду сразу к делу. Вчера Кристофер попросил меня стать его секундантом. Боги, выдохнула она и тут же вскочила с кресла. Не в силах сидеть на месте, Агата мерила веранду шагами. Да, леди Чанбер, Кристофер вызвал на дуэль мистера Дарка, и послезавтра они встретятся на старой пристани. Дуэль можно когда-то отменить? Спросила она, остановившись за спинкой одного из кресел. Её пальцы тот же впились в его изголовье. "Боюсь, что нет", покачал головой капитан. "Боги!" снова воскликнула Агата. "Я и мистер Дарк собираемся пожениться. Скоро объявит о нашей помолвке. Зачем Кристофер это сделал?" "Вы и мистер Дарк? Это правда?" Брови капитана Скирса поползли вверх, но в следующий миг лицо стало более жёстким и серьёзным. «Вот вам и ответ, леди Чанлер. Кристофер спасает честь семьи». У Агаты вырвался нервный смешок. Видимо, о проблемах её брата с азартными играми капитан Скирс был не в курсе и решил, что именно она виновата в конфликте. Кристофер давно проиграл честь семьи в карты, А теперь, как трус, пытался отказаться от заключённого договора, даже не подумав о том, что будет с матерью и сестрой при любом исходе дуэли. Погибнет он и Агата в этот за убийцу брата. Такой союз ни одна протекция не спасёт от исключения из высшего света. Погибнет Райлих, и она вместе с матерью окажется на улице. Капитан Скирс, спасибо, что сообщили мне о действиях Кристофера. Если на этом всё, я больше не смею вас задерживать. Холодно сказала Агата, жестом указывая гостю на выход. Терпить оскорбления ещё и от него она не собиралась. Гость тут же встал с кресла, поняв недвусмысленный намёк хозяйки дома. Прежде чем я уйду, леди Чендлер, я хотел бы дать вам совет. Капитан Скиррс высокомерно задрал подбородок. Поговорите со своим женихом и убедите его отказаться от притязаний, когда прольётся первая кровь. Мистер Дарк превосходит вашего брата и в магии, и в физической подготовке. Это единственный шанс не довести дуэль до смертоубийства. На этом он кивнул и поспешил покинуть особняк Чандлеров. "Хана, прикажи подать карету", распорядилась Агата. "Хорошо, мне тоже собираться?" с готовностью спросила камеристка. Нет, не я поеду одна.